— Я все равно не верю, что он чужой, — говорит Вика, неуверенно, но упрямо. Если он хороший хакер, то мог все это... Она замолкает, когда я обнимаю ее за плечи. — Не надо, Вика, прошу я. Он ведь ушел. Навсегда. Теперь не обязательно спорить. Теперь можно и верить. На улице шум, на улице обмен мнениями. Видели они хоть что-то из того, что открылось нам. Все равно глубина породила новую легенду он ушел, но мы остались говорит вика и с тобой охота киваю осторожно размыкая наше объятия подхожу к окну смотрю вниз человек без лица по прежнему неподвижен да веролеонид тоже должен уйти соглашаюсь я ты будешь хрустить по своему дому, спрашивает вик как здорово что не нужно ничего объяснять. Чуть-чуть, как по трехколесному велосипеду, я возвращаюсь к ней, обнимаю, ее губы находят мои. И это то, что уже никогда не уйдет. «Глубина!» — молча зову я. Дом снова вздрагивает, когда в далеком Минске прокатный сервер получает команду. Магнитная головка скользит по диску, стирая оборот Исчезает первый этаж со скандальным пенсионером. Оборот — шестой этаж с тихим графоманом. Оборот — десятый этаж с коллекционером виниловых пластинок. Оживает мой компьютер, и меркнут стены квартиры. Я не смотрю на стол, но знаю, что на дисплее нарисованная Вика улыбается мне в последний раз. Программы не грустят, когда их стирают. Грустят люди... «У меня нет другого выхода. Если заблудишься в зеркальном лабиринте, бей зеркала и выходи на свет». Толпа разражается криками, когда мой дом тает в воздухе. Бедолаге Джордану еще придется доказывать, что это не его работа. Мы плывем над Диптауном, обнявшись и глядя друг в другу в глаза. «Здорово!» — шепчет Вика. «Я и сам не знаю, как это делаю». «Не знаешь, как целуешься?» — удивленно спрашивает она. «Нет, никогда я женскую логику не пойму. Возле супермаркета, на стыке украинского и прибалтийского кварталов, я нахожу тихий закоулок между телефонными будками и фонтаном. Оттуда мы и выходим. Правда, не сразу. Ты стираешь свои следы, — интересуется Вика. Молча киваю. Надеюсь, что тебя не найдут. Попробую». Может быть, они смогут вычислить город, но и то вряд ли. Лучше чтобы они не узнали даже этого. А мне ты можешь довериться? — Санкт-Петербург, — говорю я. Очень хочется услышать в ответ, что мы земляки, но Вика морщится. — Питер, лёня подожди меня здесь, ладно? — Я жду. Она убегает в супермаркет, а я еще раз тянусь к минскому серверу. Проверяю, не осталось ли хоть какого-то следа. Потом прохожусь по всем запасным адресам, даже по тем, которые никогда не использовал, и бью их, безжалостно воскребая информацию отовсюду, со стримеров и магнитооптики, накопители Бернули оптических дисков. Самым последним я чищу винчестер своего интернетовского провайдера. Все. Теперь я никогда не входил в глубину. Вика возвращается. Ты представляешь, в очередь попала, смеется она. Срочные покупки, одна покупка. Она взмахивает перед моим лицом, предусмотрительно сложенным авиабилетом. Я вижу лишь, куда она собралась. Утром свободен? Ты ведь летать боишься. Что поделаешь, ехать долго? Ты встретишь меня? Какой рейс? В десять утра жди у справочного. Маленькие игры в самостоятельность». Я могу сейчас дотянуться до авиакассы в супермаркете и узнать, кто и откуда брал билет в Питер. Но я, конечно, этого не сделаю. Как я тебя узнаю?» Вика дергает плечиками. «Посмотрим, а как я узнаю тебя?» «У меня в зубах будет красная роза», — мрачно сообщаю я. Я прекрасно понимаю Вику. Одно дело — полюбить друг друга в виртуальном мире. Другое — встретиться наяву, страшно говорить о себе». Не знаю, хватило бы у меня смелостью первому предложить встречу. Тогда в действию справочного решает Вика. Попытаемся не обознаться. А? Попробуем. Я пойду, полуспрашивает, полусообщает она. Надо собраться. У нас уже холодно, предупреждаю я. И у нас тоже. Вика делается полупрозрачной и рассыпается ворохом искр. Красивый у нее выход из глубины. И мне пора. Подмигиваю прохожему, который приостановился, наблюдая за Викиным уходом, и исчезаю из виртуальности. На экранчиках была темнота, полная. Я снял шлем. На дисплее мерцал золотистый фон Windows Home. Вики больше нет. Хватит любить нарисованных людей. Выходить из интернета будем вручную. Я раскрыл окошко терминала и, непонимающе, уставился на мигающую строчку. Нет гудка. Надо вовремя платить по телефонным счетам. Я все-таки взял трубку и вслушался в тишину, потом проверил логи. Телефон мне отключили три часа назад, под самый конец рабочего дня. Кто водится у работников тс Виртуальный секретарь Фридриха Урмана. А ведь ты был прав». Возможно входить в глубину без всяких технических приспособлений. Я стянул комбинезон и поплелся к кровати.